Но, однако, пять лет, тю-тю, нагонять надо. Как чувствуешь, навсегда завязал? Такой вопрос серьезно можно задать, только достигнув определенной степени доверия, взаимного доверия и расположения. Игорь это знал. «Навсегда», — кивнул Зарубин, — «Марина ведь со мной. А у нее кто-то еще есть?» «Никого. Сиротой росла у тетки, а тетка померла в прошлом году». Хоронили ее. Опять Марина переживала. Некоторое время они сидели молча, и нисколько не было тягостным это молчание для обоих. Потом Игорь, спохватившись, посмотрел на часы и торопливо простился. — Надо действовать, Иван, нельзя расслабляться, — усмехнулся он. — Значит, все мы, кажется, обговорили. Завтра ты идешь, так? — Так. — Ну, пока. И Игорь заспешил в управление. Однако он и предположить не мог, что задумал на этот раз маляков В тот же день в Москве в кабинете Цветкова состоялся неприятный разговор. Цветков вызвал к себе Усольцева. С нехорошим предчувствием шел Виктор Усольцев в кабинет начальника отдела. Успокаивала только мысль, что главный его враг, этот чертов от коленка, уехал в командировку. Уж он бы наговорил, будьте спокойны. Но события на даче, о которых Усольцев знал, и главное присутствие там Каменкова, с которым так неудачно он провел встречу, сулили неведомые пока неприятности. Это Виктор ощущал печенкой, как любил он отзываться о своих предчувствиях. Тем более арестован этот проклятый димочка шанин И Лосев его уже допрашивал. Но как Усольцев не старался узнать результаты допроса, не удалось. Лосев молчал. Когда Усольцев зашел в кабинет Цветкова, то сразу увидел Лосева, сидевшего в стороне, на диване. Длинная его фигура в сером костюме и светлые волосы четко выделялись на темные обивки дивана. Это почему-то бросилось Усольцеву в глаза сейчас. Он остановился на пороге. «Заходите — Заходите, — Усольцев сухо пригласил его Цветков. Обращение на «вы» ничего хорошего не сулило. Виктор молча сел на стул возле стола и неуверенно посмотрел на хмурого Цветкова, перебиравшего на столе карандаши. — Так вот, — сказал Цветков, сдвигая карандаши в сторону, — должен сказать, что вы плохо начали свою работу у нас. — Не неумело? Это бы я вам еще простил. — А плохо, — подчеркнул он. — Самого плохого начали и самого в наших условиях опасного — с обмана. Вот это мы, усольцев, не прощаем. И это вы знали. Я не обманывал, я... — Погодите, — приподнял руку Цветков, — я не кончил. Вы провалили задание с Каменковым. Вы не получили у него никаких сведений о Шанине, которого он, оказывается, хорошо знает. Ладно, это может случиться с новичком. Совсем неопытным новичком каковым вы и являетесь, потому что Каменков — это пустой орех, его расколоть ничего не стоило. Но вместо того, чтобы честно доложить о неудаче, вы заявили, что задание выполнили, но Каменков о Шанине ничего не знает. Этим вы ввели нас в заблуждение и нанесли прямой вред делу. Такое прощать мы не имеем права и не прощаем, усольцев. Вот это первый пункт. Он вам ясен? Виктор сокрушенно кивнул головой. Оправдываться казалось бесполезно, да и не хотелось. Главное, не хотелось. Он готов был просто провалиться сквозь землю от стыда. И это еще при себе Уж лучше бы присутствовал здесь от отколенка. Тогда Виктор отвечал бы смелее, потому что тогда бы он наверняка злился. Но мало этого, хмуро продолжал между тем Цветков, крутя в руках очки и не глядя на Усольцева. Вы не только ничего не узнали, вы умудрились вселить в Каменкова уверенность, что он приобрел в море ценного дружка, который его в любой момент выручит, стоит только позвонить ему по телефону. И Каменков стал вести себя после встречи с вами еще увереннее и наглее, стал хвастать направо и налево этой связью и порочить тем Мур, всех нас, с нарастающей досадой проговорил Цветков, всех. «Как же вы посмели так поступить? Вы опозорили людей, которые годы честно здесь работают!» Усольцев еще ниже опустил голову и продолжал молчать. Замолчал и Цветков. Согнувшись, сидел на своем диване Лосев и смотрел на Усольцева. Как-то по-новому смотрел, сурово и брезгливо. Редко можно было заметить у Лосева такой взгляд. А Виталий думал про себя». Ведь он шел к Цветкову, настроенный почти благодушно к провинившемуся Усольцеву, настроенный на строгую, конечно, но вполне товарищескую отповедь. Но жесткие и беспощадные слова Цветкова, его тон, не допускающий никакого прощения, подействовали и на Виталия. Все происходящее сразу окрасилось по-иному и вызвало у него волну новых чувств. Да, Усольцев, в принципе, может быть... И не такой уж плохой парень, и в другом месте может работать, как все, и даже приносить какую-то пользу. Но здесь, у них, где требуется предельная честность и надежность, где любая ложь может обернуться поражением, а то и трагедией, где все они немало рискуют, и все строится на доверии друг к другу, здесь, в Муре, такому человеку, как у Сольцев, конечно, не место. Теперь Виталию это стало ясно. Еще ему сейчас было стыдно, что сам он только что мог думать иначе, мог этого Усольцева простить.